Часть 1. Глава 1. Креуский мыс ещё не скрылся из виду, а ими уже заинтересовались. На горизонте появились косые чёрные паруса. Казалось, два пиратских судна возникли из ниоткуда, они словно вынырнули из волн, но это, конечно, было не так. Патрулировавшие побережье разбойники не могли не заметить выходящий из порта торговый кок, а заметив, не могли упустить добычу, выждав, пока жертва удалится от берега. Пираты начали охоту. Небольшие и юркие, ловко лавирующие даже на слабом ветру корабли быстро приближались. С палубы и боевых надстроек вдоль Чивита уже можно было разглядеть не только треугольные паруса зловещего чёрного цвета, но и вытянутые корпуса, лишённые шипастой защиты, зато легко бегущие по воде. Грибцы пиратов активно помогали ветру. Длинные вёсла слажено поднимались и опускались, словно крылья. Одно судно отрезало сладкую жизнь от спасительного мыса, другое заходило в море. На корме кокга тревожно звенел корабельный колокол. Вокруг царила суматоха. Размахивая руками и что-то выкрикивая на своём языке, по палубе перекатывался толстенький маленький лысенький Джузеппе. Хозяин корабля, похожий на бочонок, которому приделали короткие быстрые ножки, был не только купцом, но и капитаном, хорошо разбиравшимся в морском деле. Во всяком случае, его приказы здесь выполнялись незамедлительно. Шумные итальянцы, перекрикиваясь друг с другом, сновали туда-сюда. Ловкие матросы, словно мутанты древолазы, карабкались по снастям, натягивали и крепили какие-то верёвки и канаты, суетились у бомбард, проверяли оружие. Вдоль бортов и за защитными зубцами носовой и кормовой надстроек занимали позиции щитоносцы, арбалетчики и стрелки с короткоствольными морскими самопалами. По кораблю рассредоточились полдесятка стрельцов со старым оружием. Пулеметчик в обитой железными листами корзине на мачтовом топе наводил закрепленный в турели ствол на ближайший парусник. Паники как таковой не было. Появление пиратов на Дольче Вита ожидали, к нему были готовы, однако царившее на борту напряжение ощущалось почти физически. Уйти от быстроходных разбойничьих судов, тяжелый, неповоротливый, ощетинившийся шипами кок, конечно, не мог. Это было бы всё равно, что грузному пузану в летах удирать от поджарых легконогих юнцов или облачённому в латы рыцарю Святой инквизиции состязаться в скорости с зеленокожими дикарями из котла. Но всё же Джозеппе попытался выиграть немного времени. Наверное, купец хотел разгадать тактику пиратов. Виктор велел своей команде не путаться под ногами у итальянцев и ждать. Оскел пристроился неподалёку, но при этом викинг всё же держался особнячком, вроде и со всеми, а вроде и сам по себе. Каскадёр тоже примкнул к их группе. Виктор сунул руку за пазуху, проверить. Там под ланснетской курткой была спрятана поморская карта, их самый большой секрет и главная ценность. Сложенная в плотную книжецу из бумаги и пластиковой плёнки карта ощущалась как дополнительный нагрудник, нормально лежит, никуда не денется. Костяника, подняв тонированное пластиковое забрало, наблюдала за пиратами и морем. Прятать глаза больше не имело смысла. Тайна девушки из большого котла перестала быть тайной ещё в Крюческом порту. Джузеппе не имел ничего против красноглазой мутантке на борту, если та окажется полезной. Да и другие итальянцы на Костянику внимания не обращали. Сейчас у команды хватало других забот. Только змейка. Нет-нет, да косилась на Костянику. Стрелец-баба с самого начала не питала к мутантке особой любви, но после андоррских событий старалась держать свои чувства при себе. А вот Костоправ даже не пытался сдерживаться. Скривив губы, лекарь в своей милой манере комментировал суматоху на Дольче Вита. «Ну что за побегушки за скипидаром в заднице едеть? Носятся как угорелые, черти итальянские, по сто раз в жопу ужаленные, мать их через мачту!» Приступы морской болезни у ворчливого лекаря еще не начались, но настроение уже портилось. Костаправ, не заводись, поморщился Виктор. Люди к драке готовятся. В предбоевой суете итальянцев наверняка был смысл, но вы, недоступный для понимания, маячившего от безделья лекаря. Да драл я такую драку, не унимался Костаправ. И на хрен такую подготовку? Бегают будто понос на всех напал, орут как в курятнике, а нам хоть бы кто сказал, что делать? Не волнуйся, а нас не забудут, заверил кашкодёр. И оказался прав. Подскочивший к новобранцам Джузеппе указал на кормовую надстройку и что-то быстро-быстро залапотал. Судя по тому, что кашкодьор понимающе кивал, Джузеппе сейчас говорил по-английски. "Нам на корму", перевёл одноглазый Ланснехт. "Аскел, к тебе это тоже относится. Джузеппе говорит, там не хватает бойцов и стрелцов". Поднялись наверх. Вообще-то, стрелец на кормовой надстройке был один. Краснорожий здоровяк с карабином в руках и кривой обордажной сабли на поясе. А ещё с полдюжины арбалетчиков, три стрелка с самопалами, пара небольших бомбард возле которых хлопотали канониры и несколько человек, изготовившихся к рукопашной схватке. Одного Виктор узнал. Это был тот самый копейщик, что съездил к Астаправу древком по шее и едва не был утоплен лекарем. Парин скопьём опасливо отошёл подальше к корабельному колоколу. Похоже, новобранцев он боялся не меньше пиратов. Место копейщика тут же заняла Костеника. Отсюда с кормы море просматривалось лучше, чем с нижней палубы. Ты как? спросил Виктор. Нормально, ответила девушка. Встань сюда. Виктор указал ей относительно безопасный пятачок за защитным зубцом надстройки и навесным щитом. И никуда не уходи. Костеника кивнула, встала. Хорошо бы ещё стволы раздобыть, задумчиво пробормотал Виктор, наблюдая за приближающимися пиратскими судами. Во-во! поддержала Змейка. Старого оружия нет. А какие мы без него стрельцы? Из пальцев по пиратам стрелять, что ли? Выдадут вам стволы, отозвался каскадёр. Джузеппе обещал. "Когда?" буркнула Змейка. "А вон, уже выдают", ухмыльнулся Ланснехт. На гормовую надстройку поднялись Франческо и Рикардо. На этот раз оба были в боевом облачении. Правда, нелепые штаны в обтяжку никуда не делись. Шлемы и кольчушки, украшенные пластиковыми бляхами с какими-то дурацкими цветочками и завитушками, выглядели на них как-то уж очень по-женски, а короткие шпажки на поясах имели вид не боевого, а скорее декоративного оружия. Впрочем, имелось у этой парочки и грозное боевое. Медики на букву «П» держали в руках стрелецкие стволы. Один – кобуру с ПМ на ремне, другой – калаш. И тот, и другой влюбленными глазами смотрели на Костоправа. «Это тебе принесли, золотой!» Кашкадёр взял автомат у Франческо и передал Виктору. А это твоё. Одноглазый ланскнехт принял у Рикардо и отдал Змейке пистолетную кобуру. Стрелец Баба приняла кобуру, презрительно поджав губы. Не нравились ей эти голубки конкуренты, положившие глаз на Костаправа. Ох, как не нравились. Медики уходить не спешили, как пристукнутые стояли с глупым видом на одном месте, улыбались и всё пялились на Костаправа. Обожание и порочная страсть так и сочились из глаз. Казалось, Эти жеманные ребятки и забыли даже о пиратской угрозе. Любовь дело такое, даже если такая дурная любовь. Не будь сами вызвалис поднести оружие, подумал Виктор. Он проверил магазин, отсоединил и взвесил на руке. Патронов полрожка не больше, запасного нет. Ладно, и то хлеб. Если экономить, есть чем пулять. У Змейки был полный магазин КПМ и один запасной в кобуре. Тоже, в общем-то, неплохо. Когда разобрались с бейкомплектом, итальянские медики всё ещё топтались на настройке, и не просто топтались. Поводя плечиками и строя глазки, Франческо и Рикардо попытались заговорить с костоправом. Лекар, разумеется, не понял ни слова, зато кошкадёр многозначительно улыбнулся в сторонке. "Что они там?" хмуро осведомился костоправ, снимая с пояса кистьень. "Да так", отмахнулся кошкадёр. "Не бери в голову. Слышь ты, одноглазый!" костоправ заволновался. Я с Бразиль Джони там вякают. Переводи давай, пока вторую зенку не вышиб. Для пущей убедительности костоправ кочнул кистямим. Желаю тебе удачи в бою, фыркнул каскадёр. Любя так нежно желают от всей души. Ну и обещают приятное времяпрепровождение после боя, если победим. В общем, отблагодарят за доблесть по полной программе. Что, что, что, что? свирепел на глазах костоправ. Медики не умолкали. Каскадёр переводил: "А если тебя ранят, обещаю за тобой ухаживать". Взгляд у Франческо и Рикардо был как у мелких хищников, мечтающих затащить в нору ослабевшего подранка. Кастаправ же всем своим видом старался показать, что он предпочтает сдохнуть лютой смертью, лишь бы не оказаться в заботливых руках коллег-врачевателей. Виктор искренне посочувствовал Кастаправу. Всё-таки иногда чужая любовь и страсть бывают утомительными и крайне неуместными. Ещё они говорят, что тебе понравится, продолжал глумиться каскадёр. Что понравится? Всё, они говорят, тебе всё с ними понравится. И сопровождающая улыбочка, мол, хотел перевода получи. О, извращенцы долбаные, Кастоправ матнул в сторону коллег-медиков кистенем. Угрожающе звякнула размотанная цепь. Как же вы меня затрак, Кастоправ? осадил лекаря Виктор, но не был услышан. Короче, кашкадёр, скажи этому родом. Пунсавел и шумно дышал Кастаправ. Скажи Педро Тварь этим, если ещё раз увижу хоть одного возле себя, то я их обоих. Странное дело, но у лекаря, который обычно за словом в карман не лез, на этот раз нужных слов не оказалось. Кастаправ тормозил и аж задыхался от возмущения. Привычной складной ругани не получалось. Да я же их «Да во все дыры, да такой втык ставлю, да что по самые гланды!» «Кашкадер, не вздумай переводить!» – поспешил вмешаться Виктор. «Затра, во все дыры, втык, да еще и по самые гланды, не стоило так разговаривать с мужеложцами, еще неправильно поймут, неправильно, то есть, ну, буквально, да и вообще, мало ли какие могут возникнуть сложности перевода при общении на столь деликатные темы». «Переводи!» – прорычал Костоправ. «И еще скажи им!» Кастаправ, молчать, приказал Виктор. Хватит бакановать на чужом корабле. Хорошо мне тебе говорить, золотой, раздражённо, но при этом как-то обречённо и жалобно огрызнулся Кастаправ. К тебе пидриллы не липнут, а то б я на тебя посмотрел. Вступать с Кастаправом в словесные перепирательства себе дороже, это Виктор объяснил давно, а потом просто схватил лекаря за плечи и развернул лицом к воде. Настоящий враг сейчас был там, и враг этот приближался. Не буди костоправ. У нас проблемы посерьёзнее. Пираты. Подумаешь, пираты, ёпть, скривился лекарь. От пиратов отбиться, как два пальца облизать, а с петрилами этими ещё плыть и плыть. Вообще-то заявление насчёт как два пальца было, на взгляд Виктора, несколько оптимистичным. Два юрких пиратских судна с не маленькой и хорошо вооружённой командой уже вились вокруг Когга, как франчезской Рикардова круг Костоправа. Голубая парочка всё ещё что-то лопотала медовыми голосками за широкой Костоправской спиной. Лекарь никак не мог сосредоточиться на предстоящем бое, пока задитусовались эти двое. А шумная реакция Костоправа отвлекала остальных. И реакция эта становилась всё шумнее и непредсказуемее. Ерунда какая-то получалась. Скоро начнётся резня, может быть их всех отправят на дно, а Костоправ устраивает кипиш из-за двух гомиков. Почему хрен тебе так не любит эти два матрос, чтобы там поинтересовался Аскел? Простодушный викинг не улавливал сути происходящего. Потому что они его любят, буркнул Виктор. Это есть плохо? удивился викинг. Интересно, это искреннее непонимание или неожиданное проявление скандинавской, как там её, ее... толерантность? вспомнил Виктор древнее мудрёное словечко. Они гомики, устало вздохнул Виктор. Комики? Херсир почесал лоб. Стачит это есть плохо? Комики? Может, оно и не плохо. А вот гомики на корабле гораздо хуже. Какая есть страстница, комики или комики? Хлопнул глазами Аскел. Гомики грёбаные, пидрилы позорные, ерился Кастоправ. Интересно, он о пиратах помнит вообще, подумал Виктор. Комосеки грёпаные, пидрилы позорные, завороженно не понимающе повторила Аскел. Не подходите ко мне, в жопу вам дышло, чтобы спасти вышло. Казалось, с лекарем вот-вот случится истерика. Да уберите их кто-нибудь отсюда, возмолился Виктор, пока Кастоправ не вышвырнул за борт обоих. Шопу, ты шла, фишла, викинг пытался запомнить диковинное для его уха высказывание. Медиков с надстройки шуганула змейка, переводчика для этого не потребовалось, всё было понятно и так. Франческа, стрелец баба грубая без лишних церемоний спустила по лестнице на нижнюю палубу. Рикардо ретировался сам. Происшествие даже позабавило итальянских моряков. Бойцы на кормовой настройке заулыбались. Что ж, говорят, веселье поднимает боевой дух перед схваткой, а сегодня это лишним не будет.